когда вы беседовали с мастером в конторе лесопункта. А, мы пошли с Женькой по решению комсомольского бюро. Так. Ну, это была последняя попытка договориться с мастером. Да, -да, -да, -да, -да. В которой я должен был играть роль арифмометра и огнетушителя. Понятно. Ну, ну, ну, рассказывайте, рассказывайте. Петр Петрович, мы пришли к вам, чтобы... Я не верю, что люди не могут договориться. Если вы, Петр Петрович, поймете нас, а мы вас, все будет хорошо, все образуется. Петр Петрович, не надо, не улыбайтесь так, словно перед вами дети. Ведь нам надо обязательно поговорить. Слова, слова. Мудрость сказал о них, как о самой лучшей упаковке для правды и лжи. Мысли, изреченные, есть ложь. Да вам рассказывать об этом, друзья мои? Весна, друзья мои, весна, весна идет, друзья мои. А мы тратим время на слова, которым грош цена... Петр Петрович, Петр Петрович! Ну, а разговаривать мы все-таки будем. Мы просто обязаны разговаривать, Петр Петрович. И нам, и вам будет удобнее, если вы сядете... Сажусь, сажусь. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вы смеетесь сейчас, товарищ Гасилов. Вы умирали, говорят, от хохота, когда узнали о решении комсомольского собрания. И, говорят откровенно, вам можно позавидовать. Не каждому дано сохранить такой заряд оптимизма в вашем возрасте. Продолжайте, Борис, продолжайте. Я жду. Вот-вот. Опыт работы участков нашего леспромхоза и соседнего Петровского показал, что ни один из них не может из месяца в месяц перевыполнять плановые задания. Распутиться двухметровой толщины снежные сугробы, поломки механизмов, невыходы рабочих на лесосеку из-за болезней, сто причин существует для того, чтобы хоть в одном месяце участок не смог перевыполнить, а то и выполнить план с мастером Гасиловым этого никогда не случалось волшебство техническая гениальность из чего складывается задание комплексной бригады из среднего объема хлыста на лесосеке из среднего расстояния трелевки, и наконец из количества рабочих дней необходимых на трилевку в расчетный период правильно? совершенно правильно Было бы, однако, неплохо, Борис, если бы к этим трем важным факторам добавили еще хорошую эстакаду и чистые трелевочные волоки. Прошу простить, Борис, я прервал логический ход ваших размышлений. Вы не нарушили логический ход моей мысли. Этого сделать нельзя, так как осталось сказать всего лишь несколько слов. В нашей бригаде вами, товарищ Гасилов, всегда занижен средний объем хлыста. Преступно увеличено расстояние трелевки по сравнению с реально существующим и уменьшено количество рабочих дней за счет фиктивного увеличения времени на переходы из одной лесосеки в другую. Все эти преступления совершаются для того, чтобы вы, товарищ Гасилов, всегда получали предельно крупные премиальные «это раз». «Во-вторых, обман и махинации вам нужны для того, чтобы не тратить никаких усилий на руководство участком. Вы сознательно тормозите производительность труда на своем участке. Вы умело это делаете, товарищ Гасила. Вы прекрасно знаете, что о таких ловкачах не раз предупреждала партия. Продолжайте, продолжайте, Борис. Вы представить не можете, какими ценными фактами вооружаете меня». Эх, бригадир Притыкин, Притыкин. Сколько я раз говорил ему. Подлец. Негодяй. Подлец. До свидания. Борька, я не хотел тебе мешать, Борька. Ты мне не помешал. Ты просто избавил меня от сотни ненужных слов. И после этого вы перешли в атаку. Я вас правильно понял, Борис? Вы меня правильно поняли. И вы перешли в атаку. Перешли в атаку Добрый вечер. Добрый вечер, товарищи. Пилипенко, все в сборе? Так точно, товарищ капитан. Не будем рассиживаться по кабинетам, товарищи. Сейчас 15 минут 11 пока то да будет и половина. Вам придется пройти с нами, гражданин Заварзин. Я обвиняю вас в убийстве Евгения Владимировича Столетова. Потрудитесь пройти на место следственного эксперимента. Так, прошу выходите из кабинета. Вы идите впереди меня, Заварзин. Остальных прошу следовать. Вот так вот. Прошу не отставать, товарищи. Добрый вечер, Викентий Алексеевич. Добрый вечер. Я готов. Товарищ Перепенко, разъясните принцип выбора участников следственного эксперимента. Среди участников следственного эксперимента в наличности трое граждан, которых товарищ Радин знает. Это товарищи Маслов, Лузгин, И Попов. Далее. С одним из граждан, Михаилом Кочневым, товарищ Радин мог встречаться, не зная его по фамилии. Трех граждан Заварзина, Гукасова и Лобанова, товарищ Радин не знает. У меня все, товарищ Спасибо, младший лейтенант. Вы готовы, Викинти Алексеевич? Я готов. Начинаем тянуть жрев. Кому идти первому, кому второму и так далее. Не теряйте время, граждане. Не теряйте. Бояться нечего, товарищ Маслов. Вам ничего не будет. Не робейте. А вы почему стоите? Заварзин. Я вас спрашиваю, почему не идете за нами? Заварзин. Товарищ капитан. Заварзин. Заварзин. Гражданин Заварзин, прошу следовать. Не молчите, Заварзин. И не стойте на месте. Ехал я одним поездом со Столетовым. Ехал. Товарищ Пилипенко, проводите гражданина Заварзина в свой кабинет. Убийца. Это живой убийца. Все участники эксперимента могут быть свободными. До свидания. До свидания. всего доброго, спасибо. Спасибо, Викентий Алексеевич. Спасибо. Еще раз простите милицию. Знаете что, Александр Матвеевич? Мы ведь с вами не виделись всего несколько дней. Да. Но вы за это время сделались ярко-красным. Вы даже не красный, вы пунцовый. Как вам это удалось, а, Александр Матвеевич?